Еще один надежный, верный человек вдруг впадает в состояние, близкое к истерике. Заявляет, что чувствует непреодолимое желание совершить аналогичную сделку, просит его спасти. Его прочно изолируют в довольно комфортном уголке, к этому времени за столь необъяснимыми событиями уже начинают видеть нестандарт, требующий отхода от привычных штампов, но состояние у него ухудшается. Пришлось вызвать врачей и подвергнуть обычному психиатрическому лечению. Расследование утыкается в тупик. К этому времени один из специалистов выдвигает версию, что мы имеем дело с неизвестного рода воздействием на психику. Версию принимают, пусть даже исключительно из-за того, что нет другой. Она тоже заводит в тупик. Приглашенные консультанты... сплошь рядом ничего не знающие о сути дела и личности нанимателей, единогласно заверяют, что в настоящее время не существует какого-либо оружия или устройства, способного оказывать столь конкретное воздействие. Подавать столь конкретные команды, как продать акции или прекратить расследование. Да, вот именно, прекратить расследование. Мы столкнулись с очередной чертовнёй, Трое, если можно так выразиться, штабистов вдруг начинают совершать массу ошибок и вести расследование в заведомо проигрышном направлении. Они понимают, что совершают ошибки, но нормально в расследовании вести уже не в силах и упускают кое-какие наметившиеся ниточки, не успев их даже разработать. Консультанты продолжают настойчиво твердить о несомненном постороннем воздействии на психику, но одновременно повторяют, что никакого психотропного оружия не существует. Люди исправления компании доходят до того, что начинают искать в своем окружении гипнотизеров. и с помощью самой современной техники пытаются отыскать следы воздействия каких бы то ни было электромагнитных полей, радиоволн, других излучений. Бесполезно. Нет никакого психотропного оружия. А дьявол, как мне объяснил один священник, замечен во множестве предосудительных поступков, но вот в скупке акций ни разу не был уличен. Фрол грустно улыбнулся. «Один мой знакомый, преклонных лет человек, недавно осветил свою контору и просил два дня читать молитвы против нечистой силы. Это от безнадежности. Но я не могу его упрекать». «Может быть, какая-нибудь химия?» — спросила Даша. «Исключено». Есть наркотики, в определенных дозах ведущие к заранее запрограммированным действиям, но опять-таки примитивным, вроде самоубийства. Нет наркотика, способного заставить человека купить или продать конкретную вещь – акции, старые шлепанцы, помидоры. А если бы в городе и резвилась группа сильных гипнотизеров и прочих экстрасенсов? Они непременно должны были бы располагать целый ротой подсобников, выполняющих чисто технические функции – И эта толпа была бы быстро выявлена, но ничего подобного не произошло. Нервозность растет, поскольку в такой ситуации уже невозможно отличить воздействие от собственных идей. Люди начинают бояться любых сделок. Как отличить? Сам ты решил что-то продать или выполняешь волю неизвестного проныры? Приходится многократно проверять и перепроверять все детали и последствия текущих сделок. И это неимоверно замедляет работу. Даша посмотрела на него и тихо спросила. — А вы тоже ощущаете воздействие? Фрол сверкнул было на нее глазами, но тут же справился с собой, сухо признался. — Мне так кажется. — И как это выглядит? Как шизофрения. Он скуп улыбнулся уголком рта. У меня возникает неодолимое побуждение бросить все, забыть, ничего не предпринимать, пустить все на волю событий. Но подобные идеи, особенно в подобной ситуации, никогда не могли бы прийти в голову мне самому. Потому я их расцениваю как навязанные, и я далеко не единственный. Именно массовость этого явления позволяет считать его посторонним влиянием. Возникают вовсе уже неприятные вопросы. А что, если завтра кому-то взбредет в голову заставить меня застрелиться? Наши психологи уверяют, что это почти невозможно. Труднее всего, как бы силен не был гипнотизер, поломать в человеке инстинкт самосохранения. Но кто может говорить уверенно? А какие у вас соображения? Конечно, это люди, преследующие вполне земные цели — перехватить контроль над некоторыми предприятиями. Безусловно, есть группа, но она либо крайне малочисленна, либо вмонтирована в уже существующие структуры столь надежно, что ее не замечают, как не замечают троллейбусные провода или деревья. Я не верю в гениальных изобретателей, выдумавших нечто такое, что не регистрируется современной аппаратурой. Применяется нечто известное, против которого никому и в голову не приходит поставить защиту. Вполне возможно, с нами играют посторонние, непрофессионалы, не участвовавшие прежде в игре, именно потому мы их и не можем вычислить. Вы же, следователь, прекрасно знаете, что почти невозможно найти человека, совершившего хорошо продуманное преступление впервые, в одиночку. Его отпечатки пальцев — «Не с чем сравнивать. Любые осведомители бесполезны, почерк неизвестен, понимаете?»